Страница 114. Комсомольская правда потребовала в 1928 году, чтобы проект постройки Ленинской библиотеки и начатая уже постройка дома ЦИК и СНК на берегу Москвы-реки были обсуждены публично. Приступ к постройке Харьковского почтамта вызвал публичный диспут левого архитектора-строителя Мордвинова с правами. Рабочие вмешались и в публичном диспуте нанесли поражение защитникам колонн в индийском, египетском и прочих мудреных стилях. Страница 115 Мардвинов Мордвинов победил, однако и здесь от отрицания все еще не удается перейти к положительным достижениям. маца в цитированной выше статье, ставит вопрос. Что же представляет из себя то, что противостоит регрессивным буржуазным тенденциям, что выдвигается как более современное? Есть ли это единый фронт пролетарской архитектуры, единый фронт стиля индустриального пролетариата? Он отвечает кратко. «Нет, мы не имеем единого стиля. Мы не имеем еще своего стиля в архитектуре в четко выработанных формах». Внутри себя левый сектор распадается на ряд направлений школ. Конструктивисты, формалисты, урбанисты. Все они должны быть поставлены под общественный контроль. Как и в других случаях, здесь группа молодых архитекторов спешит предупредить этот контроль и образует общество пролетарских архитекторов, требующее максимального продолжения продвижения вперед, коренной реорганизации методов строительства и так далее. Нам остается познакомиться с советским театром, который, будучи оторван от слова, представляет скорее отрасль изобразительного искусства. Чем литература. В другом месте мы говорим, что театр обыкновенно отстает своей идеологии от передовых направлений интеллигентской мысли, так как обязан считаться со взглядами и вкусами более распространенными в широкой публике. Классический период русского искусства составляет в этом отношении исключение. Он был настолько длителен, что публика успела догнать передовую мысль, и театр сравнялся с нею в лице Островского, заключив тесный союз с передовой литературой. Таков театр Щепкина, Садовского и других корифеев сцены середины второй половины XIX столетия. Однако именно в результате этой тесной связи театр вновь отстал от интеллигентских настроений к концу века, когда искусство поставило своим девизом «Долой литературщину и прочь от натурализма». В таком противоречивом положении оказался даже интеллигентский московский художественный театр Станиславского и Немировича Данченко. Правда, это противоречие было замечено не сразу. Когда 14 октября 1898 года художественный театр впервые выступил перед московской публикой, он произвел впечатление большой новинки, даже целого переворота в театральном искусстве. Как полагается, это новаторство тоже имело западноевропейский источник. Таким была посетившая и Россию труппа герцога саксон минингейского с ее массовыми ансамблями и верностью исторической правде. Но верность правде жизни была лозунгом всей нашей классической литературы, и этикетка, взятая художественным театром «Дом Чехова», не порывала, а, напротив, закрепляла эту связь с литературой. Положим, уже не с литературой одного классического классического периода. Страница 116. Поиски вечного воспроизведения действительности давали театру Станиславского характер не только художественного реализма, а натурализма. По воспоминаниям сноска Боровского, режиссеры и художники этого театра для Ипсона или Гамсона, отправляясь в Норвегию. Если это на дне, шли на хитров рынок в Москве, посещали ночлежки, наблюдали босиков в их интимности. Если это живой труп, зритель на сцене узнавал кабинет какого-то ресторана, коридор какого-то суда в Москве. А когда шла власть, тьмы ехали в Тульскую губернию, там скупали, копировали предметы крестьянского обихода, делали костюмы, обычаи, чтобы изобразить деревню именно Тульскую, а не какой другой губернии. Все это делалось тогда, когда в литературе торжествовал уже символизм, а изобразительное искусство уже поставили очередным лозунгом «Прочь от натуры». Были, впрочем, другие элементы в художественном театре, которые, идя в том же русле отжившего реализма, составляли сдвиг чисто сценических средств прежней традиции и развязывали руки для более смелого Почина. Театр обратил усиленное внимание на специфические средства сцены, могущие составить дополнение и дать комментарий к литературе. Актер должен был проникнуться внутренним содержанием пьесы и дать распространенное психологическое толкование коротким авторским ремаркам, ввести немые сцены, выявить и создать настроение. Сюда же относились такие приемы для произведения иллюзий жизни на сцене, как лунный свет, пение птиц, шум дождя, рев буря, звуки отъезжающего экипажа и так далее. Сцена тут становилась автономной, и режиссер вместе с актером приобретали известную независимость от автора. Известное четное возражение Чехова против излишества натурализма при постановке его пьес создавало таким образом негативные условия свободы сцены, которую можно было в дальнейшем распорядиться так или иначе. При том направлении, которое приняла литература и искусство с конца XIX века, было очевидно, что это дальнейшее развитие пойдет в направлении отказа от реализма и перехода к условности и стилизации. Развиваясь в этом направлении, театр в первый раз за все время истории в России, должен был не только догнать, но и опередить настроение широкой публики, от которой при старом порядке вещей зависело само его существование. Первые шаги в направлении новых течений были сделаны самим художественным театром не всегда успешно. Символизм поставленных им пьес Миттерлинка находился в противоречии с сохраненным бытовизмом театра «Мольеровский и больной» 1913 года имел успех благодаря стильной постановке Бенуа. Но это был стиль, а не стилизация, и мы знаем уже Жени среди новых течений. Зато Гамлет постановки Гордона Крега 1910 год не был понят публикой и Качалов в этой роли слишком напоминал одного из чеховских лишних людей. Освобождалось место для более смелых попыток в этом направлении для подлинно нового театра. Страница 117 -я. Но отрекшись не только от старой классической литературы, отзывавшей политикой, а и от литературы чеховских сумеречных настроений, этот новый театр оказался на первых порах тоже во власти литературы, только созданной новым поколением. Сцена ощутила на себе сильнейшее влияние обоих главных течений, через которые прошли и литература, и искусство той поры, сперва символизма, потом кубофутуризма. Однако же корифеи символизма не могли дать театральным деятелям технических, практически приложимых указаний. Одни из них мечтали о театре-храме, в котором должно совершаться служение невидимому и непознаваемому. Другие, как Вячеслав Иванов, хотели слить публику с актерами, уничтожив разделяющую их рампу, чтобы творить идеи соборно. Третьи, как Слагуб, хотели превратить актеров в чтеца, или как Айхенвальд, утверждали, что театральное зрелище только стесняет воображение и что театру приходит конец. Четвертые принципиально отрицали возможность существования театра в будущем обществе. Правда, Андрей Белый иронически отвечал за друзьям, что храм остается Мариинским театром, а риторика остается риторикой. И театр в своих поисках созвучности с новыми течениями был предоставлен самому себе. Мы видели, что попытки в этом направлении художественного театра, сделанные ощупью, никого не удовлетворили. Правда, сама фразеология Чехова, в которой за прозаическими фразами таится более глубокий смысл, давала основание утверждать, что в этом двойном смысле уже заключается символизм. Но далеко нельзя было пойти на этом пути, и в 1908 году художественные Театр торжественно объявил, что возвращается к реализму. Роль открывателя новых путей к этому времени уже перешла к его студии и к заведовавшему ею режиссеру Мейерхольду. Мейерхольд сам рассказал о первых шагах того творения, которое смыло принципы натуралистического театра, заменив их принципами условного театра. По его свидетельству, в мае 1905 года театр-студия решительно стал на путь бунта. В лице художников Сапунова и Судейкина руководители студии принялись упрощать и стилизовать намеченные постановки. К их работе на плоскостях Мейерхольд присоединил свой метод расположения на сцене фигур по барельефам и фрескам. Новый режиссер подчеркивал то правило своего стиля, по которому в интерпретациях образов резкость очертаний вовсе не обязательна для ясности образа. Игра намеками с предоставлением зрителю, желающему разгадать тайну, добавлять воображение в недосказанное, признавалась тут главной задачей актера. В этом и должен был заключаться импрессионизм и символизм сцены. Страница 118 Тайна должна была владеть зрителем и влечь его в мир грез. Необходимым сопровождением стилизованного диалога или монолога должна была служить музыка. Анализируя, например, чайку Чехова, Мейерхольд усматривал в ней основную тоскующую мелодию с меняющимися настроениями в пианиссимо и вспышками форта, переживания Раневской и фон, диссонирующий аккомпанемент, однотонное брецание захолостного оркестра и пляска живых трупов, обывателей. Эта пляска, рисуется Мейерхольд, как пляска марионеток в их балаганчике. Не забудем, что это печаталось в 1908 году, когда Стравинский вместе с Бенуа, вероятно, уже задумывали своего Петрушку. Все это связывает разные виды искусства в общем настроении, господствовавшем в те годы. Как всегда, тут есть и иностранный источник. Мейерхоль цитирует книгу Георга Фукса о театре будущего. Конечно, главным иностранным влиянием, давшим при том и материал, которому могли бы приложены быть идеи о новом театре, было влияние Метерлинка. Метерлинк навел Мейрхольда на мысль, что нужен неподвижный театр. Трагедия, по его Миттерлинка мнению, выявляется не в наибольшем развитии драматического действия, не в душу раздирающих криках, а наоборот в наиболее спокойной, неподвижной форме и в слове тихо сказанном. «Ни слова о пауза, не монолог а музыка пластических движений вывел отсюда Мейрхольд. Но для этого рода достижений нужно было прежде всего переучить актера. Декорации, даже жесты и позы — все это удавалось упростить и стилизовать. Но как стилизовать же актера, особенно актера, привыкшего к игре интонации и жестов, культивировавшейся в художественном театре. На этом затруднении оборвался эксперимент с театром студии, который так и не был показан публике. Артисты, изучившие условные жесты, о которых грезили элиты, свидетельствует Брюсов, заведовавший литературным бюро студии, в интонациях по-прежнему стремились к реальной правдивости разговора, старались голосом передать страсть и волнение, как они выражаются в жизни. Этого рода реализм Мейрхольду так и не удалось, уничтожить в учениках и актерах художественного театра. Но он извлек из этой неудачи определенный урок. В его неподвижном театре актер должен был раскрыть свою душу, слившуюся с душой драматурга через душу режиссера. Из области импрессионизма мы здесь переходим в область экспрессионизма и вспоминаем Борисова-Мусатова с его неподвижностью прерафаэлитских поз, выражающих тихие настроения души. Разные виды искусства и здесь переживали параллельную эволюцию. Студия закрылась не открывшись, но Мейерхольд получил возможность применить вынесенные из студии правила в театре Комиссаржевской, пригласившей его в 1906 году в качестве режиссера. Страница 119. Артистки, сильной богатством своих голосовых средств, производившей глубокое впечатление своими интонациями раненой красивой души, пришлось в угоду новой теории научиться холодной чеканке слов, медленно падающих, как капли в глубокий колодезь, и изображать трагизм с улыбкой на лице, имитируя безрезких движений барельефа на авансцене и внушая зрителю на одной-двух нотах Линия Очищенных вневременных страданий. Был и момент успеха, когда требования стилизации совпали с сюжетом выбранной пьесы сестры Беатрисы Метерлинка. Легенда о молодой монахине, которая заменила Богородицу во время ее скитаний по грешному свету, как нельзя лучше подошла к идее превратить спектакль в мистерию. Имела условный успех и постановка балаганчика Блока, отвечавшая идее театра марионеток, символизирующих призрачность жизни и смерти. Но этим и исчерпывались удачи символизма на сцене. Театр поддерживали только небольшие кружки и салоны новаторов, увлекшие за собой студенческую молодежь. Большая публика этого театра не понимала. По воспоминаниям Зноска Боровского, каждый спектакль превращался в сражение, и с каждым спектаклем росла вражда широкой публики и большой прессы. Комиссаржевская не вынесла и разошлась с Мейерхольдом. Театр, поддержанный публикой, закрылся, и измученная артистка скончалась во время предпринятого ею театрального турне в 1910 году. А для Мефистофеля Мейерхольда Вторая неудача лишь послужила началом дальнейшей эволюции. Оставив в стороне идею мистерии и храма, он теперь начал развивать другую сторону своей теории — идею балаганы, непосредственного сближения театра со зрителем, долой рампу. В Доме интермедии 1910 11 год актеры входили на сцену через зал, уставленный столиками, и зрители вовлекались в игру актеров искусственными приемами. Так как импрессионизм и символизм именно в эти годы уступали место кубизму и футуризму, то неподвижность должна была смениться движением. Вместо декорации повис сверху панно разных цветов. Роль мрачно-торжественных монологов заняла пантомима, уже начинавшая переходить в акробатство и танцы. В Дон -Жуане танцевал все время сам герой. В маскараде Лермонтова и в шарфе Коломбины жуткое впечатление трагедии создавалось контрастом между сгущающимися настроениями действующих лиц и фоном танца, в котором вместо обывателей заняли фантастические существа. Комедия Дель Арта привлекает в это время усиленное внимание Мейерхольда, и он издает журнал, названный по имени одной из сказок Гоцци, любовь к «Трем апельсинам». Так уже до революции 1917 года создавались формы революционного театра. К нему мы и можем теперь подойти, именовав режиссерскую деятельность противника Мейерхольда Комиссаржевского, пытавшегося сохранить реализм сцены на почве сохранения стиля каждой данной эпохи, а также и интересные попытки еврейного, искавшего обновление сцены в стилизованной репродукции театра других исторических эпох. Страница 120. Остановимся только на еще одном прецеденте Революционного театра на Московском Камерном театре «Таирова». В своих записках режиссера Таиров рассказывает, как разочаровал его провал условного театра и как в 1912 году он бросил театр из столицы, чтобы вернуться к дому, и к другой тогда, в 1913 году, он был приглашен работать во вновь возникшем свободном театре. После закрытия этого театра он продолжал свои искания в собственном камерном театре, открытом в декабре 1914 года и просуществовавшем с небольшим перерывом в 1917 году до нашего времени. Придя к самостоятельной работе После двух последовательных отрицаний, сперва натуралистического театра, а потом и символического, Таиров искал решение проблемы в синтезе их положительных сторон. От натуралистического театра он берет идею самостоятельности актера, замененного марионеткой у Мейерхольда, Но от условного театра он удерживает идею, что лицедейство этого вернувшего себе независимость актера не должно иметь ничего общего с действительностью, никаких подражаний реальным эмоциям. Кубофутуризм весь тоже возвращался от бесформенности и фантастики экспрессионизма к твердой форме. И Таиров будет теперь стремиться сделать из актера, а тем более из сцены, нечто приближающееся к твердым геометрическим фигурам. Само собой разумеется, что динамизм футуристов достигнет у него высшего своего выражения Актеру нужно вернуть трехмерность, отнятую у него двухмерной пластикой и рельефами Мейерхольда Сцену, с которой старая декоративность уже изгнана, нужно трактовать не декоративно, а архитектурно Вместо постановок на плоскостях теперь будут использованы постройки в пространстве Самый пол сцены перестанет представлять ровную горизонтальную плоскость А примет вид ряда изломанных площадок, наклоненных под разными углами горизонтальной линии Это будет клавиатура актера, работающего не столько голосом, сколько ногами. Такое устройство сцены даст возможность актеру проявить акробатические свойства его тела, а группам исполнителей облегчить средства массовых передвижений на сцене и тем усилит динамичность представления. Аксессуары на сцене должны представлять действительные предметы — скамейку, стул, экран. Но и эти предметы будут служить пособиями для актерской гимнастики. Костюм лишь приблизительно характерный, должен облегчить свободу движений. Главную роль в декламации и в музыке должен играть ритм, соответствующий мерным движениям трупы и таким образом тоже получающий динамическое значение. С содержанием выбранной пьесы «Камерный театр не церемонится» страница 121. Авторский текст есть только предлог. Так разработан, например, сюжет «Жефроле Жефроля», где все исполнители находятся в непрерывном движении, то поднимаются, то спускаются по площадкам, создавая ритмические фигуры, и сама сцена участвует в этих передвижениях. Смена света, краски, костюмов служит той же цели. Так можно трактовать с успехом оперету или ревю, но можно ли перенести этот стиль мюзик холла в исполнении трагедии? Таиров попытался доказать эту возможность, поставив Федру росина тут, конечно, был ни при чем. Античный сюжет пьесы дал возможность перенести действие в обстановку вне пространства и времени, вместо декораций развесить кубистические полотнища, напоминавшие паруса, и символизировать дворец двумя белыми колоннами, напоминавшими пароходные трубы. Наклонная площадка производила впечатление палубы парохода в бурю. Архитектурному элементу и мерным движением актеров и здесь было отведено первое место, а декламация — последняя. Интонации были умышленно искажены, чтобы быть подальше от натуральных. Конечно, получилось что угодно, но не впечатление трагедии. Мы видим, что революция в театре, как и революция в искусстве, предшествовала революции в жизни. При наступлении настоящей революции, как мы знаем, революционеры искусства предъявляли свои права на участие в диктатуре пролетариата. В частности, пролеткульт со своими студиями стал очень близко к проблеме революционного театра. Но и здесь, как в области литературы, за первоначальным натиском последовал отпор со стороны власти. По существу, как там, так и здесь, между искусством и эстетов искусством, которое должно было служить народным массам, не было ничего общего. И в особенности это можно сказать о театре. Революция сама по себе дала ряд зрелищ, не лишенных театрального характера. Лозунг театрализации жизни» здесь имел непосредственное применение. Мы уже видели, что искусство должно было выйти на улицу, чтобы принять участие в массовых инсценировках по поводу разных революционных торжеств. Народные демонстрации шествия, ставшие обычной принадлежностью машинизированного государства, также требовали участия бутафор элемента и режиссерской подготовки. Но все это вызывало жажду в искусстве реалистическом, а не символическом, непонятном народу. Агитационное и воспитательное значение театра было, конечно, с самого начала хорошо понято советской властью. О нем говорила популярная в России книга Ромена Ролана о народном театре, ссылавшейся на премьеры Швейцарии и Великой Французской революции. На ссылалась и во звание секции массовых представлений и зрелищ Тео Наркомпроса, взявшая своим девизом слова это писателя. «Счастливый, свободный народ нуждается больше в праздницах, чем в театрах. Он будет сам для себя прекраснейшим зрелищем, и мы должны подготовить для будущего народные праздники».